Представление о Петре Великом как о полководце у подавляющей массы наших граждан абсолютно неверно. Они сформированы детской публицистической, научно-популярной литературой и великолепным кинофильмом Пётр I. К сожалению, наше киноискусство 70-х годов ведь не создало ничего подобного по глубине и по пафосу. Но там, там не тот Пётр Великий, который правил России 30 лет. Там Там герой пропагандистского советского искусства. Не доверяйте даже прекрасным романам и великолепным кинофильмам. Надо изучать личность, историю, и процесс, увы, по документам, в архивах, либо в публикациях прошедших веков, покрытых пылью на библиотечных полках. Знакомство с документами говорит нам о том, что Петр по сути своей, как полководец, был дитя военного искусства своей эпохи. Это время медленных войн, медленных движений, даже не потому, что не было автомобильного или железнодорожного или авиационного транспорта, Темпуритом был другой в те времена. Все делалось неторопливо, но очень обстоятельно. Войны тянулись десятилетиями. Вспомните, 30-летняя война. Война за испанское наследство, шедшая параллельно с Северной войной, длилась 14 лет. А Северная война – 21 год. Поэтому тот порыв, который обычно демонстрируется при лепке художественного образа Петра, это его внутреннее состояние, оно действительно есть в его письмах, но он никогда внешне так не действовал. Нарвский урок сделал его очень осторожным. Был издан приказ вступать в бой со шведами только при семикратном превосходстве. По этой причине первым героем среди русских полководцев стал Борис Петрович Шереметьев, который дважды зимой с 1701 на 1702 год в Эстонии сразился со шведами, имея превосходство всего лишь в 4-5 раз и победил. Ну, кто сейчас знает имена двух маленьких эстонских мыс? Гуммельсгов и Эрестфер, там, там, на заснеженных, скудных эстонских полях военная слава наконец засветилась над русскими знаменами. Шелеметьев нарушил приказ императора, то есть что он проявил? Смелость. Это есть проявление духа, вот здесь, искра военного искусства. Как вы думаете, наказал ли его Петр? Нет, он его наградил. Шереметьев стал фельдмаршалом русской армии именно за то, что дерзнул и поэтому выиграл. Но приказ о том, что воевать с семикратным превосходством шведов, отменен он не был, ибо Шереметьевых у Петра было мало под руками. Сам Петр... Только через год после этого дерзнул снова встретиться со шведами. В истоке Невы из Ладожского озера, у Орехового острова, где новгородцы построили крепость, именуемую Орешек. Шведы ее уже 90 лет, как имели своей, и именовали города Нотебург. Гарнизон составлял 600 человек. Русских Петр привел 30 тысяч. Половина из них прикрывала подступы стратегические и тактические. Остальные осаждали Орешек. Две недели бомбили его бомбическими орудиями, кидая бомбы через рукав Невского истока. Город горел, но не сдавался. Надо отметить, шведы были великолепные солдаты. А дальше, дальше снова с нами злую шутку стала играть наша неграмотность и плохая, плохая обученность. Это только в кинофильме, когда ядро попадает в стену, взрыв, и она разваливается. Ничего подобного. Там керосин, заложенный пиротехниками, чтобы было красивее. На самом деле, для того, чтобы сделать брешь, нужно стрелять в крепостную стену с известного расстояния две недели, обрушивая ее. Но вся штука в том, что стрельба должна вестись под известным углом возвышения – Вот для чего нужна нелюбимая обычно в школе математика и геометрия в частности. Угол подъема канала ствола должен быть известным образом соблюден для того, чтобы когда стена рушится, обрушиваемая кладка опадала и появлялся скос, по которому солдатам придется пойти в атаку. Так вот, угол... Обвала не должен превышать 35 градусов, иначе будет трудно подниматься. Наши же, увы, настолько плохо еще владели расчетом угла возвышения, что они обрушили часть стены крепости под углом 60 градусов. И когда десант, наконец, был послан, он просто не смог вскарабкаться и был расстрелян шведами сверху. И вот тут снова военное искусство. Петр в запальчивости послал вторую волну десанта. Ей командовал майор гвардии князь Голицын. Они высадились. И Петр в этот момент решил, что достаточно на сегодня крови, и послал им приказ возвращаться. Но Голицын взял все на себя и приказал отпихнуть лодки. сказав, мы отсюда не уйдем, либо погибнем, либо возьмем эту крепость, когда прибыл посланец государя. Голицын выслушал его и ответил, передай государю, что мы теперь не его, а Божьи. Шведы, увидев, что русские отпихнули лодки, поняли, русские пойдут на приступ и либо лягут здесь все, либо взойдут на стену. Русских было... пять раз больше, чем шведов, и комендант крепости приказал бить шамад. Сигналы подавались тогда барабанами и трубами. Сигнал шамада означал сдачу. Появился офицер с белым платком. Крепость сдавалась. Вот это тоже есть военное искусство. Опять, взять на себя. Не ждать утверждения, распоряжения, а рискнуть и вырвать, вырвать золотое перо из хвоста судьбы, как Иван Царевич из хвоста жар птицы. Этому можно научить? Нет, конечно. Это должно быть там, в сокровенной глубине сердца. Научиться, конечно, надо военному делу. Без этого все бесполезно. Поэтому знаменитая Петровская. Сена солома это очень важно, чтобы солдаты различали, где право – сена, где лево – солома. И умели поворачиваться. Перестроения очень важны и нужны в военном деле. Петр оценил мужество шведов. Он был очень жесткий человек, жестокий человек, не обольщайтесь. Но он умел ценить мужество. Единственный раз, За всю войну весь гарнизон был выпущен и отпущен. Более того, по законам войны того времени, солдаты во главе с командиром вышли с развернутым знаменем, держа во рту три свинцовых круглых пули. Вы, наверное, помните, что стреляли, забивая пулю с дула. Поэтому патрон надо было скусить и держать во рту. Три пули во рту есть символ того, что это мужественные войны, которые готовы сражаться до конца, пасть, но не сдастся. Если еще и помнить то, что обычно пленных шведов отправляли внутрь России и держали там не как военнопленных, их раздавали как холопов, то жест Петра становится нам особенно понятным. Перелеснем несколько страниц хода Северной войны и обратимся к Лесной, прологу Полтавской победы. Вот здесь Петр, как полководец, раскрыл себя великолепно. За два месяца до битвы при Лесной он атакует постоянно рассредоточенные шведские войска. Король вынужден был рассредоточить их. чтобы кормить. Когда армия стоит компонентом в одном месте, подвоз продовольствия крайне труден. Но когда шведы рассредоточены, бить их по частям гораздо легче. Вот здесь Петр показывает себя умелым полководцем, действующим не против отряда или крепости, а против целой неприятельской армии. И вот этими постоянными ударами Он заставляет Карла принять неправильное стратегическое решение. Не продолжать нависать над нашим западным фасом, угрожая самой Москве, а склониться на призыв предателя Мазепы и двинуться на Украину, удаляясь таким образом, как от Москвы, главного центра, куда надо наступать, Так и от Швеции все дальше и дальше, растягивая коммуникацию, которую теперь можно легко стальными ножницами войск перерезать. Это и произошло ровно за девять месяцев до Полтавской баталии при Лесной, когда Петр дождался генерал-губернатора шведской Прибалтики Левенгаута, шедшего на соединение с Карлом с шестнадцатью тысячами отборного войска при восьми тысячах повозок Вагенбурга, в которых везлось все, что необходимо для существования сорокатысячной шведской армии. Под лесной Петр ударил на корпус Левенгаупта, и шведы, связанные восьмью тысячами вазов, вынуждены были принять сражения и, конечно же, проиграть. Как всегда, тот, кто обороняется в невыгодной позиции, обременённой огромными обозами. Петр взял все, что везли королю. Это теперь работало на русскую армию. А перед этим Мяншиков, лихим кавалерийским наскоком захвладел, завладел Батуриным столицу гетманов и сжег город вместе со складами, которые Мазепа приготовил передать Карлу и встречу населения Батурина. Война ужасная и жестокое дело. Но сгоревший Батурин лишал Карла материальной базы на Украине, а победа при Лесной лишала шведов помощи из тыла. Это предрекало будущее поражение при полтаве. Повернуть назад король не мог. Он теперь должен был идти вглубь Украины, народ, который вовсе не приветствовал появление шведов и гетмана-предателя. И не мог распорядиться ресурсами враждебно ощетинившейся против него страны. Теперь нужно было просто ждать, когда нашествие подгниет само, как говорили в XVIII веке, и упадет в руки терпеливому победителю,